Глава четвертая. Марианна. Мужчины были. Не так уж мало. Мне было двадцать семь, я была довольно привлекательна, несмотря на слепоту, по крайней мере, мне так говорили. С тридцати до сорока я усердно искала нового спутника жизни, пыталась изменить свое существование. Меня угнетала зависимость от сестры. Я уехала к Луизе, когда погиб Харви. И еще она помогла мне пережить потерю ребенка. Как только я более-менее пришла в себя, решили вдвоем купить жилье в Эдинбурге. Я хотела все начать с нуля. Квартиру в Абердине я покинула с радостью. Говорок абердинцев до сих пор вызывает у меня паническое чувство. Мне хватает и ежегодного визита в парк Хейзелхэт. Большего я не вынесу. Мои довольно редкие похождения были нацелены скорее на обретение отца для ребенка, чем второго мужа или просто любовника. Но все карты были биты, и, разменяв четвертый десяток, я стала солиднее и мудрее, так и не обзаведясь ни детьми, ни мужем. И, признаться, в конечном итоге я даже была рада этому. Для слепых материнство всегда тяжкое испытание — Это у меня все ограничилось наблюдениями у врача. В интимных отношениях тоже гораздо больше сложностей, чем у зрячих. Особенно это касается женщин. Наверное, я должна кое-что разъяснить. Мужчины, которых привлекают слепые, делятся на три категории. А – романтики. Они считают, что «есть в слепых», читая «беззащитных», Нечто возвышенно прекрасное, истинная женственность. Таким мужчинам слепота женщины дает шанс почувствовать себя рыцарем-галахадом. Они жаждут героического самопожертвования, горе той, которая не пожелает быть спасенной и вознесенной на пьедестал. Б. закомплексованная Эти полагают, что раз ты слепа, то есть неполноценна, то должна радоваться вниманию любой мужской особи, даже если твой благодетель — жирный, вонючий коротышка, завидев которого любая зрячая женщина отойдет подальше. В некоторых античных городах слепых девушек отправляли в публичные дома, чтобы было кому облажать уродов и у вечных поскольку любая другая ее коллега тут же объявила бы забастовку. Случалось слепым девушкам, подобная карьера выпадала совсем по иной причине. Смотри дальше. Пункт В. В. Извращенцы. К сожалению, среди мужчин есть и такие, которых слепота партнерши возбуждает. То ли им нравится изображать Тома, осмелившегося посмотреть, на леди Гадиву, то ли их манит невероятная чувственная чуткость, которой, как считают, наделены слепые. Я в это особо не вникала. У представителей всех этих трех категорий есть нечто общее. Они считают, что слепая женщина должна быть благодарна им за оказанное внимание. Впрочем, быть может, я слишком пристрастна. Мужчины часто ждут от женщин именно благодарности разве нет? Вот что заставляет меня чувствовать себя человеком второго сорта, а не то, что я слепа. Слепота создает дополнительные бытовые проблемы, которые так или иначе можно решить. Сама я не считаю себя неполноценной, но остальные это считают. Все вокруг, практически без исключения — «Ждут от меня бесконечной признательности за их помощь, за то, что они милостиво допускают меня в круг зрячих, которому я не принадлежу. Вот что меня бесит и гнетет, вот что оскорбительно!» Кейр не позволял себе ничего подобного. Он не принадлежит ни к одной из перечисленных выше категорий, ни к А, ни к Б, точно, но даже если он искусно маскирующийся представитель В, то он точно уже упустил шанс удовлетворить свои тайные фантазии. Он был совсем другим, бесцеремонный, почти грубый не делал никаких уступок моей слепоте, будто она всего лишь особая примета в ряду прочих характеристик, вроде веса и роста, а никакая не трагедия. Так со мной обращался только Харви. Все время, что мы были вместе, он учился не жалеть меня. Несколько коротких лет до самой катастрофы. В общем, Кейр застиг меня врасплох. Я человек очень ранимый, а каким еще может быть слепец? Мне было почти 46, то есть уже ближе к 50, как это не прискорбно. Я была уверена, что сексуальные томления больше мне не грозят. Длительный пост убил всякий аппетит и вдруг обнаружила, что это не так. С некоторым смущением и даже смятением я почувствовала, что меня тянет к Кейру хотя вряд ли можно было назвать эту тягу влечением. Ну да, да, очень даже можно. Кого я хочу обмануть? Я знаю только его голос, запах и прикосновение. и мне все это нравится. К тому же он не просто интересный человек, но и тонкий. Мне нравился его грубоватый стиль общения. Это подстегивает, заставляет встряхнуться. Он вел себя так не потому, что ему не хватало тактичности или гибкости. Я это часто ощущаю при разговоре со зрячими. Тут было совсем другое. Его резкость и юрничие говорили о том, что он ясно видит, хотя сам не слепой, какова моя жизнь. Так что в список его добродетелей можно занести умение сопереживать». В общем-то, ничего странного, что сестра моя решила, будто Кейра я выдумала. Такое со мной иногда случалось. Вот ведь и на ужин не явился. И главное, даже не извинился, не позвонил, ни на следующий день, ни позже. Этого я простить не могла. И свое разочарование, еще то, что он открыл для меня... Представьте впервые существование еще одной категории мужчин — дилетанты. Своеобразная комбинация из А, Б и В, то есть всего понемножку, ничего явственно выраженного. Я довольно легко отделалась и должна была быть благодарна за это судьбе. Вот видите, я обречена вечно быть за что-то благодарной, как бы это ни было трудно. Должна. Однако не чувствовала никакой благодарности, меня обидели и унизили, я разозлилась. Промчалась неделя, я все еще злилась, но решила, что пора наведаться в ботанический. Подойдя к окну гостиной, я послушала, нет ли дождя. Похоже, день был ясный, но на всякий случай стоило захватить зонт. Захлопнув дверь квартиры, я стала спускаться по лестнице в вестибюль, мысленно репетируя, что я скажу мистеру Кейру Харви, если его угораздит, на меня наткнуться. Но его точно не угораздит. Увидев меня, он просто свернет в сторону. Идя по выложенному плиткой вестибюлю, я слышала грохот собственных шагов и чувствовала, что злость моя снова закипает. Я дернула входную дверь, переступила через порог, повернулась и наткнулась на стену, живую, из костей и мускулов. Зарав от неожиданности, я отпрянула и, наступив на краешек порога, качнулась бок. Чьи-то руки стиснули мои локти и, чуть подтолкнув, помогли снова выпрямиться, и голос, его голос, произнес — «Это я. Вы простите меня, Марианна, это я, Кейр. Я почувствовала невероятное облегчение. Значит, меня никто не станет грабить или убивать. Но это было ужасно, испытывать в этот момент облегчение. Это ведь сродни благодарности. Боже, все, что угодно, только не это». Я открыла рот и тут же его захлопнула, не найдя слов для захлестнувших меня эмоций от того, что он внезапно оказался совсем рядом. Я слышала его голос и ощущала его руки. Я-то собиралась, если вдруг встретимся снова, быть убийственно вежливой и холодно равнодушной, но злость моя тут же вырвалась наружу. Крепкие же у вас нервы это надо же явиться как ни в чем не бывало и торчать у порога а позвонить нельзя было у меня не было вашего телефона чушь я собственными ушами слышала как вы вводите его в свой мобильник мобильник мой разбился и я тоже а, -а, -а напились нет случайная авария на нашей платформе я упал да ну Он поднес ее ладонь ко лбу и провел ее пальцами по краю скрепленной стежками раны. Она дернула руку. «Вот несчастье-то! Простите меня! Как вы себя чувствуете?» «Сейчас нормально. У меня было сотрясение мозга, иначе я бы примчался с цветами и извинениями». «Это все ерунда! Главное, что вы уже оправились...» «О, да-да, только немного прихрамываю. Одному из наших ребят повезло меньше. Хотите зайти? Но вы же куда-то собрались. Да никуда, просто решила пройтись. А что это вы притаились на нашей лестнице? Решили таким странным способом напомнить о себе?» «Конечно, я не собирался бродить вокруг, распевая». На улице, где ты живешь, если вы этого опасались. Простите, что вас напугал. Услышав, что кто-то открывает дверь, я отошел, но недостаточно далеко. Пойдемте, я сварю кофе, а вы расскажете про то, что случилось. Нечего рассказывать, несчастные случаи происходят постоянно, тем более на нефтяных платформах, но жить буду точно. «Очень на это надеюсь», — отозвалась Марианна, закрывая за ним дверь. Ритуал приготовления кофе успокаивал. К тому же это была ее собственная кухня, где знакома каждая мелочь. Входя с подносом в гостиную, она спросила. «Где вы сидите?» «Я не сижу, я стою. Чтобы вы случайно не споткнулись о мои ножище. Давайте-ка мне поднос. Сама она уселась в кресло напротив дивана. Потом услышала, как проскрипели с астматическим присвистом дивана и подушки. Гость тоже уселся. Взяв кофейник, она сказала: Молоко и сахар добавите сами. Благодарю. Почему вас не отправили домой? Решили подержать, чтобы провести обследование. Я имею в виду уже после больницы. Почему вы не поехали домой? Полагаю, хоть какой-то дом у вас имеется? Я обязан был попросить у вас прощения. Я как-то не привык обманывать женщин, тем более слепых. Так вы вернулись в Эдинбург только ради того, чтобы передо мной извиниться? Не смог найти ваш домашний телефон. Его нет в телефонной книге. Могли бы прислать открытку. — Верно, но вы не смогли бы ее прочесть, и я подумал, лучше самому все объяснить. К тому же мне хотелось снова вас увидеть. — Зачем? — она услышала, как он вздохнул. — Вам ведь нужно, чтобы все шло как полагается. — Я знаю. Начинать надо со званого ужина, потом некоторое время перезваниваться, познакомиться с семьей и домашними любимцами. Кстати, я рассказывала вам про Герта. Кто это? Любимый год моей сестры. Есть такая порода собак? Об этом после. Так о чем вы говорили? О том, что хорошо бы отбросить в сторону все эти условности и сразу перейти к тому, на что вы скажете свою нет. Кир, ради бога, о чем это вы? Я должен уехать. Нужно подлечиться после этой истории. Собираюсь отбыть ненадолго домой, совсем ненадолго. И где же он ваш дом? На скай. Далеко отсюда. Далеко, вот я и подумал, может и вы захотите туда съездить. На скай? И остановиться в вашем доме? Да. Не дождавшись от нее ответа, он продолжил. Там есть отдельная комната, насчет этого не волнуйтесь. Никаких непристойных поползновений, обещаю. Могли бы этого не говорить, что совсем никаких. По вашей милости я чувствую себя пугалом, убивающим всякое желание. Он снова вздохнул. Простите, я опять что-то не то брякнул. Просто я подумал, что вдруг вы беспокоитесь. «За свою добродетель? Зачем она мне? К тому же я вдова, если вы помните, а не чья-то старомодная незамужняя тетушка». «А теперь кто говорит так, будто считает себя пугалом, убивающим всякое желание?» «Но меня действительно все вокруг не воспринимают как женщину. Я ничего не вижу, поэтому не хожу по магазинам, у меня нет детей, у меня нет даже мужчины». Для всех я только слепая. Для всех, может быть, но не для меня. Она услышала, как он глотнул кофе, как поставил кружку на столик. Значит, вы хотите устроить мне нечто вроде отпуска? Да. Я не очень-то подходящая для путешествий спутница. Понимаю. И когда оказываюсь в чужом доме, делаюсь жутко раздражительной. Вы в своем наверняка иногда ворчите. Ну и зачем вам все это? Хочу показать вам Скай, именно показать я не оговорился. Предоставите мне гостевую комнату? Я предоставлю вам свою кровать, поскольку комнат всего две. И вы в качестве ненавязчивого приложения? Вот именно, и горячий шотландский завтрак. «Электричества нет, но в доме тепло и сухо, уютно. Мебель, конечно, старая, но, полагаю, вы не станете придираться к огрехам в интерьере?» «И там действительно ваш дом?» «Да, там». Мариана, опустив голову, молча что-то обдумывала. Он откашлялся и устало произнес. «Вот сейчас вы и скажете. Я, наверное, вряд ли смогу». Она подняла голову. «А почему я должна это сказать?» «Не знаю. Не можете уйти с работы. М да запросто. Не хотите, чтобы сестра осталась тут одна, без вас? В данный момент как раз этого и хочу. Вы совсем меня не знаете. Вот это правда. Иногда мне кажется, что вас вообще нет. Можете не извиняться». Даже у Господа та же проблема. И вы тоже любите творить всякие чудеса, таинственные и непредсказуемые. Чудес не обещаю. Погода у нас паршивая. Придется торчать в четырех стенах и слушать ветер и дождь. Но если повезет, и этот кошмар прекратится, можно забраться в горы и смотреть на звезды. Я этих звезд не увижу. — Может быть, но я расскажу вам про них. — Вы хотите научить меня их видеть? — Да. Она поставила свою кружку на стол. — Но как? — голос ее слегка дрожал. — Как вы догадались? Догадался о чем? — Мне всегда, с самого раннего детства, хотелось узнать, как выглядит мерцание звезд. «То есть на что оно похоже?» Подумав, Кейр сказал. «Набиение пульса. Только пульсирует свет тихонечко. Не так, как бывает при головной боли, будто кто-то долбит изнутри по черепу. Волшебно прекрасное пульсирование, почти неуловимый трепет ночных светил. Одна моя подружка попыталась как-то объяснить, что чувствует влюбленная женщина». «Знаешь», — сказала она, — «если при одном взгляде на него ты ощущаешь, что между ног там начинает все пульсировать, значит, это тот самый мужчина». Мариана, помолчав, спросила, — «Вы были для нее тем самым? Наверное. А она для вас?» «Боюсь, что нет, несмотря на ее поэтическую душу». Звучание отдаленного уличного шума слегка изменилось. По свистящему шелесту шин Марианна определила, что начался дождь. «Надо пойти гулять. Люблю гулять под дождем». «Марианна, ты поедешь со мной?» «Слушать звезды?» «Да». «Ради этого обязательно».